И пусть другие отцы осудят его. Тем временем миссис Чармонт воротилась домой. Возвращение ее прошло незаметно, и Хаус не подавал признаков жизни. Зябкая осень приближалась к концу, с каждым днем в садах и огородах становилось все более пусто и голо, нежные листья и стебли овощей побила первыми заморозками и трепала на ветру, как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 что мало приличествовало вдове ее лет и с ее красотой. И Не уехала она и за границу на зиму, как в прежние годы. Эти два обстоятельства наводили на кое-какие размышления. Что касается Фитспирса, единственным нарушением его привычек был отказ от ночных занятий. В окнах его нового жилища не светился допоздна огонек, как бывало прежде, когда он жил один. Если миссис Чармонт и Фицпирс встречались, то так умно и осторожно, что даже бдительный Мелбери не замечал этого. А в посещениях доктора нет ничего предосудительного, и Фицпирс раз-другой навестил Хаус. Что происходило во время этих визитов, известно было только доктору и его пациентке, но скоро Мелбери получил возможность убедиться, что миссис Чармонт,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 Мелбери догнал бы его, но тот свернул в одну из просек, которая никуда не вела, а привлекала путника живописными, поворотами петляя между деревьями. В тот же миг впереди показался маленький плетеный экипаж, в котором миссис Чармунд обычно объезжала поместье. Она была одна без грума. Не заметив Мелбери, а, возможно, и Фитспирса, она свернула на ту же самую живописную тропу. Мелбери, не раздумывая, пошел следом и скоро нагнал миссис Чармонд, несмотря на болезни и уже немалый возраст. Экипаж остановился, миссис Чармонд сидела в коляске, небрежно откинув руку. На спинку сиденья рядом стоял Фицпирс. Они молча глядели друг на друга, а на губах Фелис играла кокетливая и весьма мрачная улыбка. Фитспирс взял ее руку, а миссис Чармонд оставалась безучастной только глаза ее выразительно смотрели на доктора. Он украдкой расстегнул перчатку и стал стягивать ее, выворачивая наизнанку и обнажая запястье. Потом поднес губам пальчики миссис Чармонт, а она все сидела, не двигаясь, и смотрела на Фитспирса, как смотрела бы на муху, севшую на платье. «Как объяснить это непослушание, сэр?» Наконец нарушила она молчание. «Но я во всем послушен вам», — ответил Фицпирс. «Тогда идите своей дорогой и пустите меня». Она вырвала руку и хлестнула лошадь кнутом. Экипаж покатил, а Фицпирс остался стоять, где стоял. Первым побуждением Мелбери было выйти из укрытия, читать зятя. Но здравый смысл подсказал ему, что этого делать нельзя.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 Ибо приписал ее молчание своей несдержанности, но ошибался. Ни слова его, ни действия не были причиной ее уныния. Она не слышала его утренних сетований. Над ее домом нависла более серьезная беда, чем крушение чистолюбивых замыслов мужа. Грейс сделала открытие, которое ей с ее прямодушием показалось чудовищным. Заглянув в свое сердце увидела, что ее детская влюбленность в Жайлса ярко разгорелась, ибо у нее было теперь иное понятие о великом и ничтожном в жизни. Простые манеры у Интерборна не раздражали больше ее утонченного вкуса. Недостаток так называемой культуры не оскорблял ее образованности. Деревенское платье стало радовать глаз, а внешняя грубоватость восхищала, Замужество показало ей, что рафинированный интеллект легко уживается самыми низменными свойствами души. Она почувствовала отвращение к тому, что прежде считала таким важным. Честным, добрым, верным и мужественным мог быть теперь в ее глазах только простой человек, и такой человек был с самого детства рядом с ней. И еще в сердце Грейс никогда не угасала жалость к Джайлсу, она жалела его потому что причинило ему зло, потому что в мирских делах он был неудачник, и еще потому что, подобно другу Гамлета, который и в страданиях не страждет, испытал такие невзгоды, что стал почти что святым». Примечание. Шекспир Уильям, Гамлет, акт 3, сцена 2. Конец примечания. Вот какие мысли... Они случайно брошенные мужем фразы повергли Грейс в молчаливое уныние. Оставив Фиспирса в лесу, Мелбери пошел к дому и увидел в окне гостиной дочь, которая выглядела так. Точно ей нечего было делать, и не о чем заботиться. Мелбери остановился и, пристально глядя на нее, окликнул. «Грейс?» «Что, отец?» — отозвалась она. «Ждешь любимого мужа?» — спросил он тоном, в котором прозвучала и жалость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 Уж лучше бы она в порыве ревности бросилась в Хинтекхаус и, позабыв приличие, устроила сцену Фелис Чармунд, сцепилась бы в нее когтями и клювом, обвинив, пусть даже без достаточных оснований, в том, что она украла у нее мужа. Подобная буря только бы разрядила атмосферу надвигавшейся грозы. Минуты через две появилась Грейс, и они вышли в сад. Тебе, как и мне, хорошо известно, что твоему супружескому счастью грозит беда, а ты делаешь вид, что все прекрасно. Ты думаешь, я не вижу постоянной тревоги в твоих глазах? По-моему, ты ведешь себя неправильно. Нельзя оставаться безучастной. Надо что-то делать. Я ничего не делаю, потому что моей беде нечем помочь. Мелбери готов был забросать ее вопросами. Ревнует ли она, испытывает ли возмущение?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 чтобы просить умолять ее во имя вашей женской солидарности вернуть тебе мужа. Твое семейное счастье зависит от нее. Это я знаю наверняка». Грейс вспыхнула при этих словах отца, юбки ее громко зашуршали, коснувшись цветочного ящика точно, и они выражали негодование. «И не подумаю, я не могу, отец», — возмутилась Грейс.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 И за миссис Чармон твой муж отказался от практики в Бэдмуте. И хотя это еще не бог весь какая беда, но лучше бы и ее не было. Миссис Чармон поступает так не из злого умысла, а по легкомыслию. И одно только слово, сказанное вовремя, может избавить тебя от больших неприятностей. «Когда-то я любила ее», — дрогнувшим голосом проговорила Грейс. «А она и не подумала обо мне».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 то вышла бы замуж. Грейс оборвала себя на полусловие и замолчала, и Мелбери, увидев, что она, едва сдерживая слезы, совсем расстроился. «Что ты говоришь? Ты хотела бы жить здесь, в Хинтаке, остаться деревенской девчонкой и ничему не учиться?» «Да, я никогда не была счастлива вдали от дома. У меня всегда болело сердце, когда ты отвозил меня в город после каникул».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 а потом вдруг скомкал его и бросил.